Десятое. А состязания, как-то незаметно и неожиданно для всех, подошли к концу: озвенели луки, отсвистели стрелы, отсмеялись удачливые, отругались косоруки, и к последнему дню, Дню Василейской охоты, из реальных претендентов на руку Иола и Халики осталось пятеро. Немало удивленные этим обстоятельствам близнецы, младший сынавгии, имени которого никто не запомнил потом ровесник Близнецов, суровый спартанец Проной с чудовищно обожженным лицом, кажется, дальний родственник Гиппокаонта и некий Лиоц Скрита, красавчик и проныра. И никто не знал, что почти все имена, события, надежды и провалы, слова и поступки будет впоследствии многократно переврано, безбожно искажено и бесповоротно утеряно. Никто не знал, да и не собирался, в общем-то, портить себе пищеварение подобными никчемными размышлениями. «А вон и Иола», — отметил Эфикл, глядя на скрывающиеся в распахнутом зеве ворот носилки, в которых странно неподвижно сидела совсем еще юная девушка с прямыми светлыми волосами, забранными на затылке в узел. «Хоть увидим, наконец, за что боролись». «А это кто?» — Не выспавшийся Алкид зевнул во весь рот, и бесцеремонно ткнул волосатой рукой в сторону вторых носилок, где с интересом поглядывала на собравшихся мужчин черноволосая ровесница невесты, в отличие от хрупкой Иолы, более похожая на молодую, вполне оформившуюся женщину. На маму чем-то смахивает. — Ладами, дочь Акаста и Олгского», лениво бросила Элай, стараясь не показать, как задели его последние слова Алкида. — Который на арго. — Акастова дочка? дружно удивились братья. «Ты-то откуда знаешь?» Говорить приходилось громко, перекрикивая тех несостоявшихся женихов, которые и домой не разъехались, и на охоту в качестве зрителей не собирались, оставшись во дворе, напиваться с горя на драмовщинку, славить Диониса Лисия. Примечание. Лисий распускающий, освобождающий. «Знаю». И Аллай не стал вдаваться в подробности. Он еще ночью решил, что обо всем расскажет близнецам только по возвращении в Тиринф. Мне малиновка насвистела. На ушко. Ну что, парни, пошли? И они вместе со всеми двинулись к воротам, для разнообразия, давая подзатыльники, путавшемуся под ногами лихас. Парнишка раздобыл где-то короткий меч, к счастью, довольно тупой, и теперь сияло счастье, явно надеясь отличиться. Правда, еще не знал чем. Дорога сначала шла под уклон, потом принялась петлять, время от времени прикидываясь еле заметной тропинкой для овец, уводящий охотников от побережья в лесистую сердцевину острова. Солнечные лучи брызгали искрами во все стороны, поранившиеся копейные жала и бронзовые насадки на концах лука. Шумно галдели, брицая оружием многочисленные зрители в предвкушении отличного развлечения. Доматы придворные вслух славили твердость руки и божественную меткость своего Басилея и его сыновей. Впереди двумя цветными пятнами, нежно-розовым и лазурным, отсвечивали одеяния девушек и доносилось шлепанье сандали насильщиков по стертым камням. Часть всеобщего возбуждения передалась и Иолаю, А раскрасневшийся лихас тот вообще удрал вперед, Затесавшись в самую гущу народа, где и врал на прополую прострелы в колчанию алкида. Дескать, те самые знаменитые, смоченные в черный желчь лирнейской гидры. Стоять рядом и то опасно. Ему верили. Лишь на подходах к лесной прогалине, наискосок от которой простиралась обширная луговина, шелестя метелками похучих трав чуть ли не врос человека, лишь тогда и Иврит призвал к молчанию, И вскоре принялся расставлять стрелков полукругом, лицом к дальней опушке леса, откуда высланные еще перед рассветом загонщики должны были выгнать дичь. Носилки, устроив для девушек что-то вроде невысоких сидений, установили в центре, за спинами стрелков. Иола-невеста сидела с прежним отсутствующим выражением лица. Если окружающее волновало ее, то это никак не проявлялось. Утренний прохладный ветер Играл выбившимися из прически светлыми прядями на висках. Дергал полы легкой накидки. Дерзко припадал к щеке зябким поцелуем. чатно, И Ола оставалась неподвижной. Ладами Ла уже напротив, живо интересовало происходящее. Она то и дело о чем-то расспрашивала носильщиков и толстого неуклюжего домата, стоявшего рядом. С нескрываемым любопытством рассматривала сосредоточенных претендентов на руку подруги. Взгляд и на мгновение задержался на Иалае. Он и Лихаса оставались на правом фланге рядом с братьями, не пожелав отойти за деревья. Потому что Лихаса сейчас никакая сила не могла оттащить от обожаемого Геракла, а Иалая от обожаемого Лихаса. Девушка задумчиво сдвинула пушистые брови, словно что-то вспоминая, потом обратилась к толстяку Дамату. И Алай, словно почуяв интерес к своей персоне, резко вскинул голову. В это время из леса, темно-зеленой стеной стоявшего на той стороне луга, донеслись приближающиеся крики, грохот, громыхание медных тимпанов, качнулись ветки напротив изготовившихся к стрельбе охотников, и крупный олень одним грациозным прыжком вылетел на открытое пространство и на мгновение замер, увидев множество людей. «Идеальная цель!» Это поняли все, и восемь стрел почти одновременно с гудением прошли через лук. Кажется, никто из охотников не промахнулся, и Лаадамия зажала уши руками, когда олень, пронзительно вскрикнув, почти как человек, бесформенной грудой повалился на траву. На тонком, прозрачном лице Иолы не отразилось ничего. Охота началась. Следующими были две белохвостые косули. Выскочив из леса, они тут же, не останавливаясь, стремглав понеслись вдоль дальней кромки смертельно опасного для них луга. Тишина. Не только смолк, непонятно почему, далекий еще шум загонщиков, но даже птицы и кузнечики, казалось, замерли в ожидании. Коротко рявкнула тетива. Вторая! Третья! Ближняя косуля с разгону кувырнулась через голову и исчезла в волнующемся разнотравье. Ее товарка стала заворачивать обратно в чащу, и в следующее мгновение четыре стрелы догнали животное. Две воткнулись в шею, две в бок. Критянин Лийот и безымянный сын Авгия выстрелить не успели. Томный, немного похожий на девушку Лиот, с задумчивым сожалением опустил лук и, чуть рисуясь, поправил свои густые курчавые волосы. Сын Авгия же не скрывал своего раздражения, глазами ища кого-нибудь, на ком бы он мог выместить свою злость. Кто-то появился почти сразу, вызвав восторг у всех собравшихся. Это была целая стая уток с оглушительным кряканьем, взметнувшаяся из-за верхушек деревьев. куда они взялись?» — успел еще подумать Ялай, глядя, как птицы то и дело валятся вниз на вылет, пронзенный стрелами. Наверное, каждый из охотников знал, попал он или промахнулся. Но конечный результат станет известен позже, когда слуги соберут убитую дичь и выяснится, кому принадлежат стрелы. А стрелы соискателей перепутать невозможно. На всех разное оперение. — Иолайчик, что это? — прошептал нервно пританцовывавший рядом Лихас, выводя Иолая из раздумий. — Где? — Вон в траве, змея, что ли? — Действительно. В 15-20 оргиях от них трава колыхалась совершенно непонятным образом, как если бы там что-то ползло, крупная змея, например. Охотникам сейчас было не до земных забот, их внимание приковывало небо и заполошены мечущиеся утки. Легкий, едва ощутимый холодок зашевелился внутри Иолая. Чувство опасности редко подводило его, не раз спасая жизнь хоть первую, хоть вторую — и он, не задумываясь, тронул за локоть целившегося в очередную крякву Алкида, сбивая прицел. Другой же рукой Иалай поманил к себе испуганно заморгавшего толстяка Домата. Сам Домат интересовал его в последнюю очередь, но за спиной придворного на перевязи болталась тяжелая двусторонняя секира Лабриса с укороченным древком. Алкид раздраженно обернулся, готовый выругаться – Вместе с ним, словно услышав безмолвный окрик, повернулся только что сбивший утку фикл. И Алай молча повторил жест Лихаса, указав на дорожку шевелящейся травы. Близнецы изменились в лице, и Эфикл потащил из колча на очередную стрелу. Потом, и Алай, еще краем глаза, успел заметить, что Дамат Сикиры подошел и собирается заговорить, чтобы Василей Еврид с недоумением смотрит в их сторону, Тут, видимо, оставшиеся во дворцеве пивохи-неудачники, поднимая чаши воздравия ушедших охотников, допустили какую-то бестактность по отношению к мстительному Дионису. Потому что события, словно с цепи сорвались, и понеслись стремительно, как прыгающий леопард, священный зверь веселого бога. Два леопарда, самец и самка. Колыхнулись брызжа пыльцой травяные метелки, Выплюнули из себя две пятнистые молнии. Матерый леопард с низким, тробным рыком шип стоявшего впереди прочих красавчика Льёда Критянина. Теперь в полукруге охотников образовался провал. Стрелять в леопарда можно было только с риском попасть в одного из людей, и между зверями и свободой находились лишь носилки с не успевшими еще ничего понять девушка. Леопард клеснул себя по бокам сильным гибким хвостом и прыгнул в Две стрелы одновременно ударили в зверя, сверху и снизу. Иврит стрелял хладнокровно и чисто, как на стрельбище, учитывая все, кроме того, что учесть было нельзя. Разъяренный зверь прыгнул почему-то не на девушек, а на замешкавшегося спартанца проноя, и ивритова стрела, пущенная с высоты роста баселея, вошла леопарду не в затылок, как предполагалось, а в плечо. Алкиджи. Коротко толкнувшись обеими ногами, плашмя рухнул на спину, назад и чуть вправо, держа лук горизонтально поперек груди, и оперенная дубовая древко стрелы до середины впилось под нижнюю челюсть самца, бронзовым клювом раздробив позвонки у основания черепа и выйдя наружу. Это была счастливая смерть, мгновенная и легкая. конвульсии не счет. Более благоразумная самка, стелясь над самой землей, скользнула мимо Элая тот, едва не оторвав злосчастному домату голову, сдернул висевшую секиру с толстяка и найскось полоснул уворачивающуюся пятнистую бесть. Раненый зверь взревел, приседая на задние лапы. Времени на второй замах не оставалось, и Алай швырнул секиру в морду самки, хватая проклятую кошку за загривок и через себя, словно соперника борца в полестре, послал прочь подальше от мышелохнувшейся Иолы и пронзительно визжавший ладань, с ногами забравшейся на носилки, словно это должно было ее спасти. Отбросив бесполезный лук, и перехватил воющую самку в воздухе, ударил озимь, кровоточащие полосы от когтей протянулись отключиться к правому плечу амфитриада и дважды опустил кулак на узкую, почти змеиную морду животного. Раздался хруст, самка дернулась, раз, другой, И вытянуть, На миг все за, Даже ладами подавилась визгом И тишину разорвал дикий Торжествующий Рвущийся из самых глубин Крик лихаса Знак! Знак! Знаменье богов! Великий Геракл застрелил зверя! Великий Геракл победил Басилея Эврита! Геракл победитель! Слава! Слава! Прохрипел, стоя на четвереньках, невредимый крестьянин Лиот, растерявший изрядную часть своей томности. «Слава!» — ифитай халиец вскинул вверх руки, и вдруг стало ясно, что он выше своего отца. Просто сутуется в отличие от себя. «Геракл — победитель!» — хрипло по-солдатски рявкнул спартанец проной, И страшное, обожженное лицо его внезапно просияло детской радостью. «Слава сыну Зевса!» «Знаменье!» Не вникая в подробности, подхватили опомнившиеся зрители, и отдельные возгласы потонули в общем восторженно-приветственном шуме. Эрелэй, наконец, более или менее отер ладони от липкой звериной крови. А трава оказалась неожиданно жесткой, так и рога рассечь кожу и выпилась. «Слава! Эврит проиграл Гераклу!» И Алай почувствовал, что глохнет. Вокруг беззвучно раскрывались и захлопывались рты, а напротив стоял баселей Эхалли и врит-лучник. иврит одержимый и белыми от ненависти глазами смотрел на радостно ручьего Лихаса и поднимающегося с земли грязного Алкида. Так смотрят на смертельных врагов.